60-е годы. Время реформ. В Пароцком корпусе было принято. Лучший ученик старшего класса получал звание Фельдфебеля, что давало ему право пользоваться преимуществами офицера. Но главное, тем самым он становился камер-пажем императора, а это означало частое появление во дворце и непосредственно рядом с российским самодержцем, на больших и малых выходах, балах, приемах. парадных обедах. Помимо того, каждое воскресенье Фельдфебель должен был лично докладывать государю на разводе, что по роте все обстоит благополучно. Неблагополучием считался только немыслимый в этих стенах бунт. Кропоткин первым учеником был с самого начала, но Фельдфебели производить его не спешили, полагая, что он слишком мяг по характеру и не сможет обеспечить дисциплину в роте. И все же В 1861 году Кропоткин был назначен Фельдфебелем и Камерпажем. Благодаря этому Петр смог близко познакомиться с придворной жизнью и лично с Александром II, которого в то время боготворил, видя в нем реформатора и освободителя крестьян. Он был готов в случае покушения царя закрыть его своей грудью. Но в результате наблюдений за дворцовой жизнью, за августейшей семьей, И самим Александром постепенно стал туснеть этот ореол. Утрачивались иллюзии насчет реформаторской деятельности императора. Однажды Петр стал свидетелем того, как царь прошел мимо, не обратив никакого внимания на бросившегося ему в ноги с прошением старого крестьянина. Следовавший за императором Кропоткин представил себе, с каким трудом добрался крестьянин до этого царского выхода и взял прошение, хотя камерпаж не имел права этого делать. Царь был очень недоволен. Сразу же после смерти Николая I началась своеобразная оттепель. Заключение мира, разрешение издания до сего времени запрещенных произведений Пушкина и Гоголя, предоставление права всем газетам осуществлять политические события, снятие ограничений на поступление в университеты, разрешение посылать за границу для совершенствования в науках молодых ученых. Все это произошло впервые в первые два года правления Александра II, вступившего на престол в 1855 году. Возвращаясь после подписания Парижского мира 1856 года, Александр выступил перед дворянством Москвы с речью, в которой сказал «Лучше уничтожить крепостное право сверху, нежели ждать того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться снизу». Царю хотелось, чтобы инициативу проявили сами дворяне. «Прошу вас, господа, обдумать, как бы провести все это в исполнение», обратился он к ним. Эти первые шаги вызвали восторженную реакцию передовой русской интеллигенции. В марте 1861 года положение об освобождении крестьян России от крепостной зависимости было обнародовано. Отношение братьев к реформе 1961 года отменившее крепостное право было вполне определенным. Они ее приветствовали и видели в ней первое звено целой цепи реформ, которые привели бы российское общество к подлинному обновлению, демократизации, включению в число цивилизованных стран Европы. Однако очень скоро стало ясно, что это было совсем не то, чего ожидали и интеллигенты-радикалы, и сами крестьяне. Положение усугубило желание царя задним часом угодить дворянству. Александр оставил при себе многих николаевских советников, поручил проведение реформы в жизнь тем людям, которые закрепляли себя ярыми крепостниками. Крестьяне ждали от царя-батюшки полной воли всей земли. Они почувствовали себя обманутыми. Не царем, в которого беззаветно верили, а дарными помещиками, исказившими, как им думалось, принятое решение. Более тысячи поместьй той весной были охвачены крестьянскими волнениями. Это не были бунты, хотя кое-где они назревали. Чаще всего крестьяне собирались лишь для того, чтобы разобраться в царском манифесте, где они хотели увидеть то, чего там не было. Но власти были напуганы этим движением. Им казалось, что возможно появление нового Пугачева, и они даже его нашли. На фоне общего крестьянского недовольства произошло событие, обозначившая крутой поворот в взаимоотношениях между самодержавной властью и разночинной интеллигенцией, принявшей на себя долг защиты интересов народа. А случилось вот что. В селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии крестьяне собрались перед домом единственного на всю округу Громотея, Антона Петрова, который читал им положение об освобождении крестьян да так, что выходило, что в самом-то деле помещики украли волю. Крестьян собралось много, 1004, а может быть и 6 тысяч. И хотя никаких беспорядков они не устраивали, Александр II распорядился поставить войска. Граф Апраксин, возглавивший усмирение крестьян, направил в село две роты солдат. Было дано 4 залпа по безоружной толпе крестьян. Результат: 90 убитых, включая 40 человек, умерших от ран в больнице. Произошло это в апреле 1861 года, через полтора месяца после обликования положения об освобождении крестьян. Весть о беспощадном расстреле, прежде всего, достигла, конечно, Казани, которая тогда была в России третьим по значению университетским центром. Студенты заказали панихиду по невинно убиенным. С речью на ней выступил их любимый предаватель по истории Афанасий Прокофьевич Щапов. Полубурят, учившийся в Иркутской Бурсе, а потом в казанской Духовной Академии, он решил пустить себя русской истории. Но настоящий интеллигент не мог не крикнуться на события в селе Бездна. О погибших крестьянах Щапов сказал, что они пали искупительными жертвами деспотизма за давно ожидаемую всем народом свободу. А закончил речь словами «Да здравствует демократическая конституция!» Она нужна России, а также широкое и вечное самоуправление и саморазвитие. На доносе казанского губернатора о произошедшей панихиде Александр II начертал – Щапова необходимо арестовать, что и было исполнено. После освобождения Щапов еще несколько лет поработал в Петербурге, сотрудничая в журналах и газетах, но потом все же был отправлен в бессрочную ссылку в Иркутск, где встретился с Кропоткиным. на которого взгляды Щапова оказали значительное влияние. В мае того же года освобождение крестьян произошла первая серьезная забастовка рабочих на чугунно-литейном заводе в городе Лысево Пермской губернии. Около 500 рабочих потребовали повысить оплату труда. И здесь власти решили прибегнуть помощи войск. Радикальная часть интеллигенции воспринимала ситуацию в стране как предреволюционную, Все шире распространялось убеждение в том, что мирным путем искрыться и не выйти – неизбежная революция. Летом 1861 года стали появляться нелегально отпечатанные прокламации, распространявшиеся преимущественно студентами, которые с февраля были свободны, поскольку власти закрыли университеты столиц на 8 месяцев. Первая прокламация Великорос содержала обращение к образованным классам России. И призывал взять в свои руки введение дел из рук неспособного правительства, чтобы спасти народ от истязаний. Великорос выступал за Конституцию, за учительное собрание против несовершенства христианской реформы, за предоставление свободы Польше. Арестован был распространитель листков, молодой страной офицер Владимир Обручев. Составители же найдены не были. В начале сентября появилась другая прокламация. к молодому поколению, отпечатанная вольной русской типографии Герцена в Лондоне. Ее составили известный публицист Щелгуно, Шелгунов и поэт Михаил Михайлов. Защищая идею особого пути России, не повторяющего политические развития Запада, она недвусмысленно призывала к революции. Михайлов, доставший тираж 6000 экземпляров в Россию и начавший его распространение, был арестован. Поэт и публицист, получивший широкую известность благодаря серии статей о роли женщин в семье и обществе, полностью взял на себя авторство прокламации и был приговорен судом к шести годам каторги и вечному поселению Сибири. Это была одна из первых жертв репрессий Александра II, наряду с отстрелянными приговору военно-правового суда Антоном Петровым и крестьянами, погибшими в селе Бездна. Шелгунов Уйдя со службы, выехал с женой вслед за Михайловым в Неченский округ, где был потом арестован и заключен в Топаловскую крепость. С ним, как и с Михайловым, Кропоткин встретился в Сибири. В русском переводе появилось немало сочинений выдающихся мыслителей Запада. Огромный успех имела книга Людвига Бюхнера «Силы материя». Она буквально овладела умами молодежи, пробудила в ней духовные силы. Под влиянием этой книги они последовали призыву Герцена по возглашенному им в конце 61 -го года по случаю закрытия университетов. В народ. К народу. Вот наше место, изгнанники науки. Впрочем, массовое движение в народ началось лет через 10 после этого призыва. Осенью студенческие беспорядки прошли в Москве. 12 октября состоялось вдохновение студентов с полицией около гостиницы Дрезден. Ему предшествовали сходки, на которых обсуждалась петиция государю, демонстрация на могиле демократически настроенного профессора Гановского, походы с требованиями попечителю учебных заведений и генерал-губинатору аресты. Среди получивших тесные повреждения арестованных во время схватки у гостиницы оказался Александр Капоткин, только что поступивший в университет. Узнав об аресте брата, который длился недолго, Петр немедленно приехал в Москву. Спустя 13 лет ситуация как бы повторилась. Арестован был Петр, и бабь помчался издалека, чтобы помочь ему. Но на этот раз дело неожиданно приняло трагический оборот для Александра.